«Имя одиннадцатое. Ос Эстас». «Знаете, о ком мы забыли?» — громкий голос извель вывел нас из сонного оцепенения. «Мы шли по лесу уже пару дней, и каждый новый был похож на предыдущий. Дубрава не менялась, погода не менялась, даже голоса птиц оставались все теми же. За эти несколько дней лес убаюкал нас». и мы продвигались вперед, словно под магическим гипнозом, почти не разговаривая и даже не останавливаясь на дневные привалы. Поэтому восклицание за окраинке вырвало нас из дремы. Мы переглянулись, но никто не ответил. «О Принце с церебранными волосами!» От этого заявления мне стало тошно. Да, в нашей истории зияли одни пробелы. Мы не знали, кто такой мистический бог Секиры, Зачем Мастес контролирует наше передвижение и шлет свои письма? А теперь Извель напомнила еще об одном мистическом существе, которую пару раз являлось, чтобы спасти моих друзей, а по описанию походила на кошмар моей юности. «Вой я, подери вашего принца!» — злобно отозвалась я и вообще всех замешанных в этой истории. Мое плохое настроение и злость, конечно, были вызваны невоспоминаниями, Чем дальше мы шли, тем яснее становилось, что видеть правым глазом я уже не буду. На перевалах извели секера осматривали меня по очереди, кивали головами, твердили, что рана над бровью выглядит намного лучше. Только и я ведь не идиотка. Посмотрела в отражение роторанской сабли. Возможно, кожа и подживала, но глаз выглядел абсолютно незрячим. Радушка побелела, как после взрыва, и хотя... Само глазное яблоко повиновалось и послушно двигалось вверх-вниз, вправо-влево. Сейчас я не видела даже того красного марева, которое стояло перед глазами после битвы с Тевием. Новая роль полузрячей мне совсем не нравилась. Секира оторвала несколько лоскутов от подклада своего черного тильского жилета и сделала мне повязку. Такие во времена моего детства носили только бородатые пираты из книг-сказок. Но я смирилась. В конце концов, наверное, никто не хотел раз за разом смотреть на мою рану. А то с пару раз пытался пошутить, но теперь у меня не будет отбоя от поклонников среди одноухих и одноруких. Но я вложила достаточно ненависти во взгляд, чтобы он примолк и спрятался за секиру. И вот пока я размышляла о своей потере, а ребята тихо обсуждали вероятную личность среброволосого принца, мы внезапно вышли к деревеньке. Дубы окружали ее по периметру, будто взращиваемые в течение столетий чистокол. На нижних ветвях деревьев сохло множество шкур, от крошечных, беличьих до огромных медвежьих, и последних было намного больше прочих. Деревня насчитывала домов двадцать. По улицам носились дети, маленькие, упитанные и крепкие, будто репки. Они, несмотря на игры и шумную возню, были необыкновенно серьезны. чужаков малышня даже не заметила, а продолжила с насупленными рожицами гоняться за деревянным мечом на перегонке с исхудалой собакой, разделявшей их забаву. Несколько женщин у домов колотушками отбивали белье. В их скользящих по нам взглядах я тоже не видела страха, лишь мимолетный интерес. Кого это занесло так далеко на север? Все домишки были будто выстроены одной рукой из крепких дубовых бревен, хорошо... прошпаклеванных паклей, все под черепичными крышами, судя по цвету, из черной прокаленной глины. Небольшие дома, охотничьи, но выглядели они весьма уютно. На миг я почувствовала тревогу, вспомнив слова Крианны. Она рассказывала, что многие поселения на севере были заполнены монстрами, которые подменили собой предыдущих жильцов. И хотя я видела вокруг себя вполне настоящих и довольных жизнью селян, Сердце подсказывало, что если мы не справимся с королем-медведем, это местечко может постигнуть та же участь. Деревня Ханси, а мы не сомневались, что это именно она, находилась вблизи границы с Тилем. И народность, обитавшая тут, мало походила на северян с востока. Жители Лароса или Элеи внешне мало отличались от обывателей из столичного Ярвила, тогда как в жилах местных селян явно текла кровь Тиля, пусть и совсем мало. Каждый из тех, кого мы видели, будь то женщина или ребенок, были скуласты, с желтоватого цвета кожей, коренастые и плотно сбиты. И лишь призрачный намек выдавал возможный узкий разрез глаз. Я вспомнила Тобиаса, чей отец был из стиля, и чью внешность он унаследовал с той же слепой избирательностью, как местные жители. Наверняка здесь бы он с легкостью сошел за своего». Атос с удивлением осматривался, а затем смущенно выдал. «Хотя прошли годы, с тех пор, как я был здесь, с товарищами, такое чувство, что ничего не изменилось, будто те же дети играют с той же собакой». Он выглядел растерянным, пока секира не похлопала его по плечу. «Некоторые места столетиями выглядят неизменными, в этом их прелесть. Короли сменяют князей, а армии стирают народы с лица земли». А в таких местечках внучка, как две капли воды, похожая на бабку, отбивает белье той же колотушкой в том же корыте. И Я бы продала душу за такое постоянство. В нашей кочевой жизни именно этой неизменности очень не хватает. Выбери что-то неизменное, и сам не заметишь, как сгниешь вместе с ним. Только в изменениях возможно развитие. Сама жизнь и есть изменения, — тихо произнесла извель. Я много раз слышала эти слова от «мама ока». Тогда старуха пыталась вывести меня из ступора, в который я впала после взрыва. Ела, когда кормили, пила, когда поили, справляла нужду, когда меня за руку доводили до отхожего места. Каждый день был похож на предыдущий, и «мама ока» с настойчивостью комара зудела надо мной. «Жизнь — это вечное изменение». «Ты сгниешь, если застрянешь в своем горе». Секира так и не услышала произнесенного, но извель, кажется, и не для нее это говорила, во всяком случае весело подмигнула за окраинка именно мне. Мы шли вдоль домов, пока не приблизились к самому крупному из них, бревна его были обиты шкурами, составлявшими сложный пестрый узор, а труба, поднимавшаяся над черепичной крышей, была толще других. Из нее валил густой дым. Со скатов крыши свешивались пучки трав вперемешку с сушеными корнями и сплетенными из лозы талисманами. В таком видном доме мог жить только старейшина или какой-нибудь местечковый шаман. «Думаю, глава этой деревеньки прекрасно знает, где именно искать медвежий острог», — сказал Атос и с легкостью отворил хлипкую дверцу, которая плохо сочеталась с массивным домом. «Мы прошли за ним в удивительно низкое помещение». «Пожалуй, из моих спутников лишь я одна могла стоять прямо, да и то потому, что в лесу сменила свои походные сапоги на сандалии ока». Все остальные, два генерала из-за были вынуждены пригнуться, а Тос, самый высокий из нас, сгорбился как старик. То, что потолки в доме были низкими, объяснялось просто». Снаружи сруб выглядел одноэтажным, но внутри, ровно посередине него, пролегало легкое перекрытие. Видимо, искусственный второй этаж, потому что справа от двери куда-то наверх вела лесенка. Печь в доме нещадно чадила. С непривычки я закашлялась, но потом сообразила, что это не запах перегоревшего жира или тлеющего угля, а какая-то смесь ароматических масел и трав. Здесь проводили ритуал. Внезапно гора тряпья у окна зашевелилась. Атос от неожиданности даже подпрыгнул и приложился головой и плечами, а потолок, который зашатался, будто и не был прибит вовсе. Натреснутый бесполый голос из-под груды тряпья произнес на плохом королевском «Ну что же вы, гости, войти вошли, а не подходите и не здороваетесь». Не ожидая опасности, мы приблизились к лежанке у окна, закиданной теплыми одеялами и шкур зверей. Откуда-то изнутри всего этого разноцветного вороха на меня посмотрели два внимательных ярко-зеленых глаза. Они принадлежали старушке, настолько усохшей, что по сравнению с ней мама Ока из восточного токана была молодой девицей. Маленькая и круглая личика словно меняла сотню выражений в минуту, Уголок рта одергался, брови ходили вверх-вниз. У нас в замке был старик со схожим недугом. На юге это звали бесейтанец. Но при том, что лицо старушки дергалось, глаза ее оставались абсолютно спокойными, вдумчивыми и даже любопытными. Пара седых прядок выбилась из-под матерчатого чепца и грива упала на лоб. Старушка смотрела прямо на меня. и, видимо, неверно истолковав мой исследующий взгляд, произнесла «Ну что же ты, не бойся этого!» И маленьким коротким пальцем указала надергающееся лицо. «А вы не бойтесь этого!» — произнесла я, и в свою очередь продемонстрировала пожилой женщине повязку на глазу. Та рассмеялась с каким-то трещащим в горле звуком, будто сухой горох рассыпался по деревянным половицам. «Я давно жду одноглазого песца, или недавно», так просто и не скажешь. Я торопела и выдала, но я не писец. Дело может быть в переводе, в Тильском, из которого родился язык Ханси. Все хищники рода псовых зовутся Аэнеги, и лисы, и песцы. Для нее нет разницы, предположила Секира. Атос, который подозрительно долго молчал, вдруг задал вопрос. «А все ваши мужчины сейчас на охоте?» По голосу крайнийца я сообразила, что он или растерян, или напуган до ужаса. Стоило Атосу потерять душевное равновесие, как он начинал разговаривать на тон выше. «Да», — протянула старуха. Мой друг пристально смотрел в окно, а затем указал туда и нам. Разумеется, в деревне не было никакого стекла. Вместо него на раму был натянут лишь тонкий холст — Атос открыл ставни и произнес, «Смотрите на мальчика в красной рубашке. Сейчас он разозлит собаку. Через пару мгновений она его укусит, затем он заревет, как девчонка». Предсказания Атоса сбывались с молниеносной скоростью. По улице поплыл протяжный вой маленького сорванца. «Он отправится к дому справа, у которого женщина в синей шапке лущит лук. Видите?» «Нет, она его не пожалеет, покажет пальцем на собаку и что-то скажет на своем языке. Вроде как ты сам виноват. А затем обиженный мальчик отправится за ограду и влезет на одно из деревьев, будет сорвать листья и гневно кидать их вниз. Да, прошамкала женщина, которая все еще разделяла нас и окно». Лицо старушки по-прежнему жило своей жизнью. Другого это бы испугало, но я не ощущала угрозы. Напротив, в этой деревне меня окутывало удивительное спокойствие, какого давно не испытывало мое сердце. «Я, вероятно, не самый умный парень в королевстве», тихо с расстановкой произнес Атос. «Но даже я понимаю, что если с промежутком в десяток лет я прихожу в вашу деревню, а тут один и тот же день и одни и те же люди раз за разом проживают одни и те же события, то что-то тут не так». Старуха задумчиво посмотрела в окно. Слабым старческим зрением она бы вряд ли разглядела, что происходило на улице, да и сомневаюсь, что там было что-то новое для нее. «Каждый день начала она. Мы встаем и знаем, что наши мужчины вчера ушли на охоту. К вечеру некоторые из женщин начинают переживать, но это проходит, ведь на следующий день они встают в уверенности, что мужчины ушли вчера». «Невероятно!» – прошептала извель. «У вас повторяется один и тот же день, как долго!» «С тех пор, как мужчину били на охоте, с неподдельной грустью произнесла старуха, дети не растут, женщины не стареют, старики не умирают, тогда мне казалось, что это благо, уберечь их от переживания трагедии, смерти их отцов и мужей». Рука то скользнула к перевязи. Я сделал предупреждающий жест – Но крайнец, кажется, меня даже не видел. Он сказал, «Я знаю только одно место, где погода и время суток не меняются. Как мы вошли в удел, сами того не заметив?» Старушка вновь сухонько рассмеялась, но за нее ответила я. «Мы не в уделе, Атос. Ты пережил взрыв, а после этого перейти границу удела не так уж и просто. Ты захлебнулся бы его отравленным воздухом. Нет, время остановилось здесь по какой-то другой причине». «Меня зовут бабушка Ошка. Вы не в уделе, но в чертогах того, кто стал предтечей всех уделов, прошамкала старуха». «Вы не можете быть, Ошка», — неуверенно произнесла извель. «Она была рассказчицей много лет назад и поведала свои сказке летописцу». Старуха улыбнулась каким-то своим воспоминаниям и произнесла «Славный мальчик! Для вас, всех тех, кто остался снаружи, прошли годы». а для меня не прошло и дня с тех пор, как мы повидались в последний раз. — Почему вы застряли во времени? — Застряли? — бабушка Ошка явно удивилась. — Вовсе нет. — Застревает птица в селке. Мы сознательно погрузились в него. Наш народ поклонялся самому великому из богов. Мы проводили самые ярые обряды и приносили самые драгоценные жертвы. Мы любили нашего бога, а он благоволил нам. Но однажды все мужчины нашего села ушли на охоту и не вернулись. Простых северных охотников убили злые люди. Из-за еды, из-за шкур, не знаю, да и не интересовалась. Мы выплакали все глаза, и изломали все пальцы, копая могилы. Но за потерей кормильцев пришел голод, и наши дети стали страдать. Я взмолилась Богу, попросила убить нас всех быстро, но не дать погибнуть мучительной смертью. «Дети, чьи слезы по отцам не высохли, и матери, хранившая своих плачущих детей, пусть лучше бы Бог забрал нас к себе». И наш повелитель услышал мой крик отчаяния. Он сказал, что не в силах вернуть наших мужчин, но может закольцевать время в селении, и мы навечно останемся в дне предшествующим нашим горестям. «Это ужасно!» — вскричала Секира. «Вы-то помните, что ваши охотники погибли!» «И вы десятками, если не сотнями лет, живете с этой ношей». Старуха смирила высокую женщину взглядом и мягко ответила. «На тебе одежда и стиль, а значит, мы поклоняемся одному Богу. Но ты ничего не знаешь о времени, девочка. Я вижу в твоих глазах старые раны, которые полыхают, будто ты получила их вчера. Разве одно это не доказывает, что у времени нет сегодня и завтра?» «Для тех, кто снаружи прошли годы, а для меня и моих людей будущее так и не наступило. Это было не проклятие, это был величайший дар». Внезапно заговорил Атос, «Разве время стоит и в уделах? Значит ли, что ваш бог поглощающий?» «Это значит ли, что, мальчик мой, что мой бог — царь всех богов, и он закольцевал время в уделах, как сделал это в нашей деревне?» потому что люди могут познать себя только в неизменности. «Люди!» — недоумевающе произнес Атос. «Объяснять ему сейчас про то, что поглощающее, это, по сути, люди, сдающие экзамен на божественность, было бы слишком долго, а мне не хотелось оставаться в этом селении дольше, чем требовалось. Я испытывала странную неприязнь к старухе, которая за всех жителей своей деревни приняла такое страшное решение — «Бабушка», — обратилась я к старухе, — «мы ищем медвежий острог». Проклятый народ во главе с королем медведем вернулся. Они строят дверь из мокрого железа прямо посреди королевства. Мы не знаем, что делать, но неведомые силы и, возможно, твой бог ведут нас на север. Конечно, ведут дитя, ведь в башне медвежьего острога скрыта надежда». Она подняла руку, В подрагивавших пальцах старуха сжимала кусок пергамента из шкуры животного. На нем, синими чернилами, была выведена карта. «Идти вам осталось недолго, впрочем, я уже и подзабыла, что означает это слово». Она хихикнула. «Пусть твои друзья идут, писец, а ты задержись». Я обернулась и кивнула остальным. «Чем мне могла навредить старуха, прикованная к кровати?» Мы получили карту, и меня уже не беспокоило, что собиралась сказать мне Ошка. Как только за замыкающим процессию Атосом закрылась дверь, старуха приподнялась на локтях и позвала тонким голосом «Кить-кить-кить!». Откуда-то из-под печи, распушив огромный серый хвост, вылез кот. Настоящий северный мышелов с мощными лапами, короткими полукруглыми ушами и слегка приплюснутой мордой — Кот подошел к старухе и заурчал, когда та принялась его наглаживать. «Этот кот пришел вчера или сотню лет назад, но ему тут нравится», — старуха подняла на меня хитрый взгляд. «В отличие от тебя, писец, ты нас осуждаешь». Я решила, что скрытничать не обязана, поэтому сказала просто «да». Я всю жизнь боролась со своими горестями и училась оставлять их позади. Попросила Бога забрать память о них и позволить мне жить так, словно их и не было». Я никогда бы не стала самой собой, не перешагняя через свою боль. Это часть меня. Возможно, лучшая и самая мудрая часть. Я не вправе судить никого. Тут я улыбнулась, потому что непредвзятости учил меня Слейто, но я никогда не пошла бы вашей дорогой и не стала бы отнимать выбор у них. Я кивнула за окно на играющих детей. Эти дети никогда не вырастут». никогда не познают любви, не заведут свои семьи и не встретят смерть от голода. Старуха пыталась казаться равнодушной, но потому что ее лицо задергалось сильнее, я догадалась, что мои слова задели ее. Поэтому сложила руки на груди и склонила голову. Я пришла не осуждать, а за помощью. «Вы дали нам карту. Спасибо, нам пора». «Постой, писец». «Этот кот пришел не просто так. Он принес на шее письмо, которое предназначается тебе. Он решил остаться тут, в селе, где постоянно есть молоко. Да, мой хороший, ведь свою главную задачу он уже выполнил». Кот заурчал еще сильнее, а старуха указала на низкий столик возле печки, на котором покоились уже знакомые мне желтоватые листы бумаги. Очередное письмо от Мастаса жаждало быть прочитанным. «Можешь не торопиться», — произнесла старуха, лаская кота. «Твои друзья уже вышли за околицу, и теперь, сколько бы времени ты не провела у нас в гостях, минуту или вечность, снаружи ты будешь отсутствовать всего миг». Я послушалась ее, взяла листы в руки и начала читать. «Лис, моих рассказов осталось всего ничего», И хотя я десятки лет посвятил их сбору, могу поклясться. До сих пор не знаю, на какие размышления они должны тебя натолкнуть. Они важны, но о чем? Я возлагаю все надежды на богов и молюсь им, чтобы они указали тебе путь». Ос Эстас В последний раз, когда я видел Ос Эстаса, он собирался мертвецки напиться в безвестном кабачке в раздолье «Флавис». Называйте его как хотите, хоть Кремень, хоть Атос, хоть главный командующий, без разницы. Лично для меня он навсегда останется Ос Эстосом, маленьким дьяволом, если по вашему, а дьяволом в крае именуют Войю. Так вот, когда я встретил Эстоса в Кабаке, он уже прилично накидался, но кое-что, видимо, соображал. Он узнал меня и окликнул. Я как раз выторговал у местной барменши кружку приличного пива в обмен на пару добрых медных серег, а она артачилась. Хотя не виделись мы лет пять не меньше. ос вспомнил меня. Память на лица у этого засранца всегда была что надо. С последней нашей встречи он раздался в плечах, стал огромный, что бык. Да только я же его еще пацаном сопливым помнил. Для меня он всегда был ос маленьким, понимаете? И вот мой друг из далекого прошлого позвал меня за свой стол. Я знал, что он стал генералом в одном из легионов. И хотя бы поэтому не ожидал встретить его в таком хмелю. И знаете что? Как всегда виноватой оказалась баба. Терпеть не могу их подлое племя. Чуть покраше, так нос задрала. Чуть умнее, суется, куда не просят. Но уж у Ос-Эстаса история была почуднее многих. В их легионе, кроме него, заправляли еще два генерала, и один из них, такая вся из себя аристократочка, из Ярвила. Красавица, умница, денежный мешок, я так и не понял, похаживал ли к ней в шатер Эстас или нет, но что влюблен был, как щенок, это увидел сразу. Так вот, эта стерва его выставила, представляете, как будто он не генерал, а какой-то простой служака. «Будь ос Эстас трезвым, никогда бы мне этого не рассказал», а так, под хмелем и обидой, вывалил всю историю. Она, эта баба, выходила замуж и решила прибрать к рукам весь легион. А то смешал ей строить личную армию. «Иди куда хочешь, так и сказала, ты здесь больше не нужен. Попытаешься остаться, сгною, отниму власть, подниму против тебя весь легион. Вот ведь сука бешеная!» «Я так думаю, будь на месте этой бабенки мужик...» Эстас бы просто дал ему в морду и тем закончил разговор, но это была баба, та самая единственная, как он сказал. Сдвинула ноги и вышвырнула из легиона. С ума сойти, зачем бабам столько внимания? Когда я только приехал в край, их сестру даже полы в церкви прощения мыть не пускали. Как же все изменилось с тех пор. Бабы-командиры, бабы-мечники, тьфу! Я скучаю по старым временам. «Вы ведь про это и хотели услышать, про то, как мы с Ос Эстасом познакомились и почему его так прозвали?» «Я был в составе специального отряда церкви. Его прислали, чтобы расследовать одно мерзкое дело, связанное с основанным нашими священниками в крае детским приютом. В детали я вдаваться не буду, скажу лишь, что 14 детей-висельников снятся мне и по сей день». Ос Эстас тогда был простым мальчишком, крайнийцем, одним из приютских. А я намного моложе. Усы толком не росли. Мечтал стать паладином, ха. После того расследования моя Вера сильно пошатнулась, друг. И пошел я по наклонной дорожке, прямо вот в эту паршивую забегаловку, где мы с тобой и сидим. Ну ладно, хватит обо мне. Ты знал, как Эстос попал в приют? Сбежал от хозяев. Видишь ли, в крае до сих пор процветает работорговля. Хоть и зовется она красиво, Сатосанса — услужение. Чаще всего к Сатосансе прибегают бедные семьи. У Эстаса была именно такая. Отец — козавод мать при семерых детях, а он вроде как самый младший, лишний род. Видимо, у него и тогда был не характер, а дерьмо, и пасти коз он не хотел. Вот отец и продал его семилетнего в дом одного богатого крайница или, культурно говоря, наложил Сатосансу. Все это мальчишка рассказывал мне, когда я жил в приюте и пытался придумать, как объяснить начальству в Секойе про повешенных мальчиков. Словно мало было этого ужаса. Ос Эстас уж постарался макнуть меня с головой в традиции края. Год мы прожили бок о бок. Я писал отчеты и письма, в которых переругивался со своим начальством в церковной столице. а Ос-Эстас рассказывал мне о себе, об обычаях, принятых у него на родине, обо всем, что знал, просто потому, что ему было скучно. Хотя я всегда подозревал, что для него эти рассказы могли быть сродни врачеванию душевных ран, излить всю грязь из сердца на меня, словно ушат с помоями опрокинуть, чтоб я не думал, что приехал в своих белых церковных одеждах и смогу таким же чистеньким уехать. О, с Эстеса отдали в дом хозяина-табунщика Диостаса. Тот воротил множеством голов скота, имел много жен, любовниц и детей от них. А еще все вокруг знали, что именно он управляет степными бандитами, которые ограбят села на границе с королевством. Может, Эстаса и ждала бы судьба разбойника? Да только когда мальчонка впервые попал в дом-табунщика, никто и предположить не мог, что он вырастет в такую гору мышц, Эстас уже тогда был высокий, да, но тощий от постоянного недоедания, на лице одни глаза до да скулы, по крайнейским меркам заморыш, но чем-то он приглянулся Диостасу, и тот выдал отцу ос Эстаса пару коней, да увез мальчика в свой дом».